Женщина, которая торговала будущим. Я заметила небольшую тёмную татуировку на руке у Розеллы. Круг и горизонтальная линия, которые пересекали вершину треугольника. По краям горизонтальная линия заканчивалась короткими вертикальными. Простейший схематический образ женщины с поднятыми руками. Мне никогда не нравились татуировки. Это поколенческое, полагаю. Когда-то давно, во времена моей молодости, татуировки носили только заключенные, моряки или очепенцы. А Карлу они нравились. Или, по крайней мере, он притворялся, что ему они нравятся, хотя он так и не осмелился набить себе что-нибудь. Она заметила мой взгляд. Я надеялась, что она не прочла в нем осуждение. «Это символ Танит», — объяснила кассирша. «Богиня Луны». Я вспомнила, что о пещере Танит говорилось в письме Кристины. Позже я узнала, что Танит весьма почитают на Ибице. Пуническая богиня луны, да. А еще дождя, плодородие, танца творчество, разрушение и тысячи других вещей, возможно, включая беседы в Продуктовом. Древние верили, что она защищает остров. «Как мило», — сказала я. Я ведь была обычной старушкой. Я заметила яркие листовки возле прилавка, флаеры рекламировавшие ночные клубы. А потом Розелла сказала что-то, чего я не ожидала услышать. Слова вспыхнули у меня в голове большими буквами. «Вы ведь Грейс?» Я попыталась выглядеть непринужденно. «О, да, так и есть, как вы узнали». Она сказала мне, что вы придёте. «Кто?» — спросила я, И это было нелепо. «Кристина?» «Кристина, да, конечно. Перед смертью?» «Разумеется». Я была так потрясена, что повторила это дважды. «Разумеется». Она прекратила пробивать мои покупки и заглянула мне в глаза. Она любила море, любила нырять. Она начала плавать с аквалангом всего несколько лет назад. Какое несчастье. Вообще-то, ещё не выяснили, что именно. Она попросила меня помогать вам. Сказала, вы особенная. Ясно. Что ж, я не видела её много лет, десятилетий. Мы никогда не были так уж близки. А вы хорошо её знали? В действительности я хотела спросить, вы знали, что она погибнет? В конце концов, я приехала на остров именно потому, что она умерла. Дом достался мне, потому что она умерла. И письмо Кристины само по себе намекало, что она умрет, хотя в нем и не содержалось подсказки, как именно. Если Кристина знала о своей неизбежной смерти, а испанская полиция начала расследование, это вызывало ряд серьезных вопросов. Я пыталась переварить всю эту информацию. Это было всё равно, что доказывать гипотезу Риммана или проблему Гольдбаха. Мозг взрывается. Да, она жила на острове долго. Это магазин моих родителей. Она приходила сюда ещё, когда я была маленькой. А прежде чем переехать сюда, она жила в Сан-Антонио, кажется. Сан-Антонио. Мы называем городок на каталанском и испанском. Но вы, британцы, называете его Сан-Антонио. Она пела в одной из гостиниц. Была чудесной певицей. Она всегда приходила сюда. Она была удивительной. У нее была особая аура. Но в последнее время она редко сюда заглядывала. С тех пор, как начала работать на рынке хиппи. «Лас Далиас», — вспомнила я письмо Кристины. «Да», — сказала Розелла, сканируя мой свежевыжатый сок. Там она проводила много времени. Что она там продавала? Эль Футура. Не поняла. Будущее. Я не понимаю. Розелла рассмеялась. Она стала... Розелла подыскивала верное слово на английском и бурно жестикулировала, будто слова — это послушные зверьки, которые приходят, стоит лишь махнуть рукой. Медиумом. Почему-то меня это не слишком удивило. В конце концов, я видела ту книгу в ее доме. И она была учительницей музыки. По моему опыту, учителя музыки всегда несколько эксцентричны. И без сомнений, учителя музыки, переехавшие на Ибицу в конце 70-х, были эксцентричнее прочих. Она предсказывала судьбу? Да, предсказывала судьбу. Думаю, по большей части для туристов, не для местных. Я никогда этим особо не интересовалась. Ясно. И тут, не слишком задумываясь, я спросила что-то неожиданное. «Она говорила вам о своей смерти?» «Нет», — ответила она быстро, а затем изогнула губы в скептической улыбке. «Нет». Но она предупреждала о моём приезде. «Си, она сказала, что вы остановитесь в её доме. Сказала, как вы выглядите. Хотела, чтобы я была приветлива с вами». «Старуха», — догадалась я. «Она сказала, что я старуха». «И какое у неё было настроение, когда вы видели её в последний раз?» «Нормальная, она была тихой, но в целом обычная». В магазин зашла посетительница. Женщина в летящем белом платье с плетённой соломенной сумочкой. «Олла Камила!» — приветствовала её Розелла, пока я собирала пробитые покупки в пакет. Они коротко поговорили на испанском или каталанском, а может, и на смеси языков. Затем Розелла повернулась ко мне и продолжила сканировать мои покупки. «Кем был ее муж?» — спросила я Розеллу. «Йохан, старый хиппи из Голландии. Они развелись много лет назад. Он вернулся в Амстердам. Тогда-то она и бросила петь, кажется. И тут Розелла сказала то, что разорвалось во мне бомбой. Она родила дочь в начале девян-х от Йохана. Та тоже сейчас живёт в Амстердаме. Я вспомнила фото маленькой девочки, висевшей на стене, на котором она держала плюшевого мишку. Опять меня поразила та же мысль. Почему я? Почему она не оставила дом дочери? Или хотя бы кому-то, кто знал её достаточно хорошо, знал о существовании дочки? Она часто виделась со своей дочерью? Розелла улыбнулась, разбирая последние покупки. Я будто сказала что-то смешное, не подозревая об этом. Все видят ее дочь. Простите, я не понимаю. И тут Розелла указала сквозь стеклянную дверь магазина через дорогу. Ее зовут Лике, Лике Вандерберг. Она очень успешна, музыкант и диджей. Она все еще живет в Амстердаме, но приезжает на Ибицу каждое лето. Она там. Розелла вновь указала на дверь. Я посмотрела сквозь стекло на ближайший из двух придорожных билбордов. С него на меня смотрело лицо юной женщины, экзотически озаренное голубым светом, с обесцвеченными, коротко стриженными волосами. Лики, амнезия каждую среду. «Она играет в амнезии в этом году!» Розелла догадалась, что я не из посетителей амнезии. Это один из крупнейших ночных клубов. Я разглядывала портрет на билборде. В целом, так могла бы выглядеть и Кристина в 1979 году. Может, амбиции стать блонди были удовлетворены? Только через поколение. И может, именно поэтому дом не оставили ей. Суперзвезде вряд ли нужна придорожная развалина. Ох! «Ну и ну! Так она знаменита!» «Разумеется! Но вряд ли Кристине это нравилось!» «О! Кристина с ней не ладила?» Розелла пожала плечами. «Не знаю. Но, думаю, ей было больно. Они разошлись. Когда Кристина говорила о Лике, в её глазах стояли слёзы. Она говорила, что пыталась наладить контакт. «Семья — дело такое, да?» «Да, семья». Что-то поднялось во мне из глубин памяти. День перед похоронами сына. Карл со слезами на глазах хлопает дверцей кухонного шкафчика. «Как ты могла выпустить его из виду?» «Думаю, плавание с аквалангом приносило ей радость. Вы когда-нибудь пробовали?» Вопрос меня смутил. «Не знаю, почему». «Нет, нет». Кристина говорила, ничто так не успокаивает, как плавание с аквалангом. Под водой забываешь обо всём. Она считала, вам это понравится. Это звучало странно. С чего бы Кристине просить кого-то в супермаркете, кого-то, кто почти идеально говорит по-английски, уговаривать меня нырять с аквалангом? Это было чересчур. Выглядело как подстава. Но в чём меня подставляли, я не понимала. И всё же Розелла выглядела такой тёплой и естественной. «Мне семьдесят два года. Я слишком стара, и я забываю обо всём, как только просыпаюсь». Розелла рассмеялась, но не издевательски. «Нет!» И проговорила что-то по-испански. «Бросьте! Слишком стара! Вы плавать умеете?» Раньше я любила плавать, это было очень давно. Я попыталась добавить испанского. «Мучис, мучис, аньес». «Ну что ж, если умеете плавать и дышать, сможете и нырять. Вы выглядите вполне крепкой». Меня поучали, хоть очень мягко, и я решила подыграть. «Неужели? Систа, Клару, вы ведь здесь одна?» «Да», — ответила я. И меня наполнила грусть. Она отразилась на моём лице и в моих глазах. Горе — это поток, который течёт через тебя и вынуждает других людей отступить. Или, по крайней мере, свернуть беседу. Розелла, похоже, это заметила. Она слегка напряглась. Моя неловкость передавалась ей. С вас 47 евро и 49 центов. Я потянулась за сумочкой, которую давным-давно подарил мне Карл. Когда-то она была малиновой, но уже выцвела до тускло-розовой. «Но если отправитесь нырять, не обращайтесь в Атлантис скуба Кристина ныряла с этой фирмой, но она единственная, кто говорил о ней хоть что-то хорошее. Фирмой владеет безумец. «Безумец?» «Да, Альберто Рибос». «Альберто Рибос. Улыбчивый пират». Испанка, с которой Розелла до этого перекидывалась парой слов, теперь стояла в очереди за мной я решила не отнимать у нее время. «Была рада знакомству», — сказала я. Розелла улыбнулась. «Взаимно! Чао!» Я вышла из магазина в пропахший сосновой смолой жаркий вечер и снова уставилась на огромный портрет голландского диджея, светившийся лазурью, гадая, что же случилось с мамой артистки.